Глава 28. Блуждание. Выбирай из царства Нави, не забудь о том, что главная твоя задача — вернуться. Всегда ожидай нападения и будь готов к тому, что назад тебе придется уже не краса, а бежать со всех ног. Так что запоминай каждый миллиметр пути, чтобы потом не допустить ошибку. Книга «Почтарей». Твердята, а вслед за ним и Олег, как более опытные гости Нави, перешли на берег спокойно и деловито. Аккуратно, без лишнего шума, лишь водой плеснули слегка, когда, спружинив, отталкивались от носа лодки. «Для первого раза очень даже ничего», — одобрительно прошептал Чернобородый, глядя на Настю. Твердята подошел к девочке, оставляя глубокие следы, тут же заполняемые темной водой. Потом отступил в сторону и привычными движениями, как будто делал это каждый день по несколько раз, открыл рюкзак, проверил содержимое и снова закрыл его. Олег, присоединившись к ним, сделал точно так же, осмотрев все свои запасы строгим прищуренным взором. «Интересно, они чувствуют эту завесу страха и просто ее игнорируют?» – размышляла, наблюдая за почтарями и повторяя за ними Настя. «Или у тех, кто здесь часто бывает, вырабатывается своего рода иммунитет?» Ей очень хотелось задать эти вопросы вслух, но она благоразумно решила отложить их до тех пор, когда все окажутся в более благоприятных обстоятельствах. «Сейчас им нужно быть предельно осторожными, а это не к спеху, это может подождать». Настя проговаривала про себя основные правила почтарей, не забывая при этом всматриваться в почти осязаемый мрак Навьего берега и вслушиваться в вечерние звуки. Казалось, они зовут девочку к себе, иди и поиграй с нами. Жутко до мурашек. Настю стал охватывать страх, с каждой секунды все больше и больше. И тут все неожиданно кончилось. Молодая ведунья сначала даже не поняла, почему, но потом осознала, что просто к ней подошел Олег. Положил, подбадривая одну руку на ее плечо, а второй указал на небо. «Не забывай, что сама местность в Нави может тебя легко обмануть, запутать, увести вдаль». Но звезды одинаково светят даже здесь. По крайней мере, пока нас не обнаружили и не начали погоню. Вот тогда доверять нельзя уже ничему, кроме берез. Только их Нави не по силу изменить. Но пока нас не заметили, звезды наши первые помощники. Найди кол или, как его еще называют, гвоздь и соотнеси его расположение с местом, где ты оставила лодку. «Знаю». Кивнула Настя, про себя пытаясь понять, почему вместо того, чтобы спешить дальше, почтарь тратит время на разговоры с ней. «Это из-за того, что она испугалась? Как же неудобно! Но это место! Оно словно умеет нащупать твои слабые места, а потом давит и давит на них!» «Молодец! Это вполне может тебя выручить в некоторых ситуациях!» Олег продолжал говорить с девочкой, помогая расслабиться и справиться с натиском Нави. «Да, ведунам и ведуньям на этом берегу обычно тяжелее приходится», — думал он. «А эта соплюшка почти сама смогла перебороть воздействие мира мертвых». Почтарь улыбнулся про себя, довольный, что не ошибся, поверив в свою спутницу. А потом продолжил рассказ, ради которого как будто бы и подошел. «Но никогда не обращай внимания на звезды, когда уже плывешь назад. В этот момент Нафь уже точно тебя заметила и не упустит случая завернуть обратно». Девочка, несмотря на то, что понимала, зачем он на самом деле с ней заговорил, отнеслась к словам своего спутника, а теперь еще и учителя, со всей серьезностью и быстро нашла на стремительно чернеющем небосводе нужную яркую точку. Лосенок или малая медведица, как это созвездие называли литвины и фрязы, расположился знакомым ковшом. Затем провести взгляд к вершине и... Теперь, твердо решила ведунья, она ни за что не потеряется, даже если нечисть поводит их по навьему берегу. И от этого знания тоже стало легче. Неужели, осознала девочка, ей еще и не хватало уверенности в себе, а почтарь понял это и исправил. «Да кто он такой? Злыдень его подери!» «Помним о тишине!» Тем временем едва слышно проговорил Олег, жестами подозвав к себе поближе твердяту, который стоял чуть поодаль, тактично не мешая почтарю успокаивать девочку. «С чего начнем?» – кивнув и бесшумно приблизившись, уточнил чернобородый. Насте показалось, будто она слышала какой-то посторонний звук, но ни Олег, ни твердята даже не шелохнулись. А потом вдруг ее спутник слегка приподнял руку, выставив раскрытой ладонью вперед. Тишина, которая их тут же накрыла, казалась осязаемой. Прохладный вечерний воздух не двигался, даже малейшего дуновения ветерка не было, и лишь легкий стрека цикад, или кто там еще живет в царстве Нави, давал понять, что Настя не оглохла. «Отбой!» Также едва слышно произнес Олег, и напряженные морщинки на его лице разгладились. Кажется, обошлось. «Как будто огонек треснул». Нахмурил брови твердята, и все трое снова прислушались. На свои органы чувств Олег никогда не жаловался, и они ни разу его не подводили в опасные моменты. Сколько раз он краем уха улавливал подозрительные звуки, сколько мелькнувших в уголке глаз вспышек ему удалось засечь. Всякий раз он, не задумываясь, покидал подозрительное место и оказывался прав. Даже если дело в итоге оказывалось, например, в самом обычном дубовом листе, не вовремя соскользнувшем с ветки, он все равно не жалел об излишней предосторожности. Жизнь восток сто крат ценнее кажущейся смелости. Кому ты потом докажешь, что повел себя храбро, если умрешь? Вот только и бежать – это очень часто совсем не выход, а лишь еще одна лишняя причина – умереть. Нечисть хитра. И случайный звук может быть как сигналом опасности, так и обманкой, с помощью которой тебя пытаются выманить прямо в лапы довольному охотнику. Так что никакой спешки, только тщательная оценка ситуации с использованием наработанного за годы опыта. Олег внимательно вслушивался в пение местных сверчков, пытаясь уловить тот самый упомянутый твердятый звук. Действительно, словно треснула сухая деревяшка в теплом пламени костра. А вот и еще раз... Он вопросительно посмотрел на свою спутницу, проверяя, не покажет ли, чего ведунский дар. Пусть у девочки и нет особых знаний о Нави, но нельзя недооценивать ту что дает дождь Бог своим последователям. Я тоже слышала. Настя с трудом удержала, рвущиеся наружу слова: Вряд ли рядом с потенциальной опасностью стоит говорить даже шепотом, лучше просто кивнуть и еще можно указать рукой на то место, откуда словно бы веют чем-то холодным. Прежде чем обратить внимание почтарей на дальние кусты, чернеющие на фоне сочно-синего неба, она еще несколько раз сверилась со своими ощущениями, чтобы точно не обмануться, и только после этого решилась что-то советовать своим спутникам. «Может быть, это глупо рассчитывать, что я смогу помочь тем, кто ходит сюда чуть ли не каждый день?» – думала Настя. «Но лучше уж я что-то сделаю, чем из страха опозориться промолчу, и в итоге все мы попадем в навьи сети». Все-таки я ведунья, я должна доверять своему дару». Верно. К удивлению девочки, Олег не стал смеяться над ее попыткой помочь. Наоборот, одобрительно кивнул и даже пояснил, кого они встретили. «Похоже, это один из дивьих людей, которых на этом берегу хватает. Вышел поохотиться за мальками на побережье, а тут мы. И ведь как неудачно. Когда осматривали окрестности, его еще точно не было». К счастью, эти твари из-за работы своих громких кузнец глухие, так что можно не опасаться привлечь их голосом. Они сами-то не особо крикливые теперь, связки атрофировались. Только щелкают, будто бы дрова в костре горят. Девочка тут же поняла, почему ее спутник не боится разговаривать, когда рядом бродит жуткая пародия на человека. Впрочем, то, что Олег знает повадки этой нечисти, сразу же успокоило Настю, растопив холодок страха, который она до этого ощущала все-таки одно дело неизвестность и совсем другое, пусть опасное, но уже изученное существо. — Твердята, — продолжал тем временем Олег, — пойдем в твою сторону, так что прокладывай путь. Справа наша заводь как раз в мертвую пойму переходит, а там трупоеды обычно только под утро собираются. Анастасия, теперь ты. Наш див хоть и не слышит, но видеть может, поэтому, чтобы не привлечь его внимание мельтешением твоей одежды при развороте, пока пойдешь спиной вперед. «И не бойся, в случае чего я подстрахую». «Поняла», — кивнула девочка, попытавшись подстроиться под манеру речи почтарей, и у нее, кажется, начало получаться. Потом, как и приказал Олег, она начала медленно пятиться. И вроде бы ничего сложного в том, чтобы двигаться задом, нет, но это в обычной обстановке, а сейчас на лбу ведуньи даже выступила испарина. Потом она и вовсе чуть не вскрикнула, поняв, что от напряжения прикусила губу. «Тихо, Настя, тихо! Молчи!» – уговаривала она себя. Твердята тем временем уверенно вел их вдоль берега, тщательно выбирая путь и иногда останавливаясь, чтобы удостовериться в его безопасности. Снова раздался звук, похожий на треснувшую в костре щепку. Теперь ведунья услышала его отчетливо. Лицо почтаря в этот момент дернулось, но больше он ничем не выдал своего недовольства. И надо же было сначала напороться на колдуна, а потом сразу на дива. Мозг его в этот момент лихорадочно анализировал происходящее. «Малого, конечно, молодец, держится, причем даже лучше, чем я ожидал. Но все равно, где гарантия, что она не крикнет и не побежит? Как же это неприятно, когда твоя жизнь зависит не только от тебя!» Но это лишь повод собраться и, наконец, решить, что же делать дальше!» «Злый тварь, этот диви-охотник на мальков, все-таки заметил нас, но нападать не спешит, опасается!» Вот только кто знает, что ему взбредет в голову через минуту-другую. Это уже риск, но не основной. Основной заключается в том, что тварь теперь может тут и остаться. И что с этим делать? Вдруг придется срочно возвращаться, а путь к лодке будет перекрыт. Так-то дивы воду не любят, а потому в обычных обстоятельствах уковылял бы он отсюда максимум через полчаса. А теперь ведь точно в засаду заляжет. «Был бы я один, можно было бы на обратном пути просто повыше по течению на берег спуститься и по воде добраться до лодки. Но втроем совсем не факт, что мы сможем сделать это быстро и тихо. Нет, проблема нужно решать прямо здесь и сейчас. Замрите!» Олег остановил свой небольшой отряд и присел, опустившись на одно колено. Вдалеке тут же раздался треск. Див среагировал на изменения в их отряде. Но, как и ожидал почтарь, не решился на активные действия. Сам же Олег тем временем запустил руки в свой рюкзак, вытащил зажигалку сразу вместе с набором тонких веточек и развел из них маленький костер. «Зачем?» Настя вспомнила, что Дивых их не слышит, и решилась на вопрос. «Надо прогнать его. А на палочках я заранее как раз на подобный случай вырезал пару рун. И если такие сжечь, то дым не оставит равнодушной ни одну нечисть», — ответил почтарь, а девочка тут же скосила взгляд на почти сгоревшие деревяшки, на которых успела заметить уже догорающие руны смерти. Действительно, молодая ведунья сразу поняла, в чем суть ритуала, проведенного ее спутником. Активировать знак Нави, а потом отдать его огню дождь бога. Понятно, почему почтарь считает, что притаившейся твари это не понравится. Это как если в деревне вдруг кто-то сжег капище Перуна. Обычные мужики тут же на всякий случай отбежали бы подальше. Княжьи-дружинники, наоборот, конечно, приехали бы разбираться. Вот только тут-то этих дружинников нет, в смысле нечисти посерьезнее. «Теперь нам точно не стоит тут задерживаться больше, чем на один день», — твердята тоже оценил решение Олега. «А мы в любом случае не собирались этого делать», — почтарь пожал плечами. «Ну а если прижмет, просто будем помнить, что следы придется заметать по-настоящему». «Будет надо заметь Согласно кивнул чернобородый и продолжил движение, выводя их из поля зрения тревожно затрещавшего громче обычного дива, похоже, как раз учуявшего результат действий Олега. Они завернули за камень, поросший ядовито-зеленым лишайником. Кстати, несмотря на пугающий вид, совершенно безобидным, как вспомнила его по книге почтари Настя. И кусты со столь неожиданным соседом наконец-то остались за пределами видимости». «Что ж, кажется, пока обошлись без неприятностей», — проговорил Олег. «Да уж, без неприятностей, как же!» — проворчал твердята и потянулся, не забывая при этом посматривать по сторонам. Настя тоже внимательно изучила окрестности. Чернобородый завел их то ли в небольшой овраг, по обеим сторонам которого возвышались замшелые камни, то ли на заброшенную дорогу. Последний на берегу Нави быть не могло, решила Настя. Значит, это все-таки размытый овраг, который просто похож на дорогу. Но почему лишайник такого ядовито-зеленого цвета? По книге почтари девочка помнила, что он не опасен, но этот кричащий яркий цвет просто притягивал ее взор, позволяя невольно сомневаться в прочитанном. Не удержавшись, Настя высказала свои сомнения вслух, и Олег ответил. Сырость. Обрати внимание, какой здесь воздух. Очень чистый, много кислорода. Так что идет постоянная реакция окисления люциферина, той самой штуки, что отвечает за свечение во всех растениях. Это нормально даже для нашего берега, так что бояться нечего». Настя удивленно тряхнула головой. Было немного странно слышать от вроде бы обычного почтаря лекции по органической химии. «Причем наподобие тех, что читали старшим ученикам родов, приглашенные со всей страны за полновесное золото специалисты». А тут ей это выдают как бы между прочим, причем чернобородый, на которого девочка на всякий случай бросила внимательный взгляд, был ни капли не удивлен словами своего коллеги. Выходит, и он это знает. Так может быть, все эти слухи о сиволапых и необразованных, что порой так любят пообсуждать в столице, не столь уж и близки к действительности, как раньше думала Настя, подслушивая эти разговоры? «Боярыня не так часто бывает в лесу, как мы с тобой». Улыбнувшись, добавил твердята, весело поглядывая на девочку. — Делай скидку! — Я потому и говорю, — пожал плечами почтарь, а Настя, решительно выкинув из головы все те сомнения, что когда-либо слышала о приграничии и тех, кто тут живет, со все большим интересом всматривалась в окружающую действительность. Землю покрывал густой коверы из опавших листьев, шишек, ломаных веток и полузгнившей коры то тут, то там, валялись за мхом или лишайником сучья, торчали пеньки, гнилое бревно покрывали жгуче красным ковром какие-то словно бы мелкие бусинки или искринки. Настя тут же напряглась, потому что не помнила такой штуки в книге. А любая неизвестность в Нави опасна, это она уже успела усвоить. «А это слезевик», — твердята проследив за взглядом девочки, поспешила ее успокоить. «Тоже очень влагу любит, руками его лучше не трогать». «На нашем берегу от него можно просто отмыться, а этот кожу обморозить может. Еще и расти потом на ней начинает в редких случаях. Мерзкая штука. Но на расстоянии, к счастью, нам совсем не страшен и даже полезен. Высока вероятность, что именно с той стороны к нам никто не попытается подкрасться». «Интересно», — протянула девочка, но ее мысли снова вернулись к загадочному существу, которого они только что прогнали при помощи костра с рунами. «А от кого мы сейчас скрывались?» «Див!» — ответил Олег, уже машинально ощупывая взглядом местность и периодически поворачиваясь на месте, чтобы не оставаться в одном положении. «Тварь довольно слабая, но непредсказуемая жестокая. Ты разве не видела его в книге?» «Кажется, еще не дошла», — смущенно проговорила Настя. Теперь она окончательно уловила нужный тембр и правильную громкость, чтобы шептать и в то же самое время произносить слова четко. Они стояли втроем в размытом овраге с краями заваленными камнями и общались так, что со стороны казалось, будто они молчат. А монстров, обитающих на этой стороне Волги, в книге почтарей было описано настолько много, что некоторых Настя изучила мельком. И сейчас, разумеется, корила себя за это. «Прости!» Слово это далось девочке неожиданно легко, хотя наследница рода маловых не так часто признавала свою неправоту. «Я действительно сделала упор на основные правила и описание ловушек самой Нави, а о существах пока знаю меньше». «Что ж, это прощается, потому что мы здесь втроем», — кивнул Олег. «И ты ученица почтаря. А действовала бы в одиночку и уже валялась бы за поворотом разорванной на части. Или унесли бы тебя в кузницу и пытались сотворить свое подобие. Отвратительное, надо сказать». Настю заметно передернула от отвращения, и твердято, увидев это, беззвучно осклабился. А Олег терпеливо объяснил, Дивье люди опасны не только своей непредсказуемостью, но и нелепым внешним видом, из-за которого их некоторые не воспринимают всерьез. Представь себе обычного человека, только будто бы калеку, с одним глазом, одной невероятно толстой ногой и одной такой же огромной рукой». Причем вторые глаза, руки и ноги у них тоже есть, но из-за размера главных, которыми они привыкли работать у себя в кузнях, их порой просто не замечают. Многим этот облик может показаться довольно смешным. Вот только завидев такое существо, нужно не смеяться, а бежать как можно быстрее и дальше». «Если тварь голодная, она в мгновение ока за пару прыжков своей сильной ноги догонит жертву, оглушит, а потом сожрет, даже не подумав дождаться, пока схваченный ею человек не испустит дух. А если сытая, заберет с собой. Вот только лучше бы она была голодной». «Я встречал почтарей, которые сумели вырваться из кузнец дивьих людей», — дополнил рассказ Олега Твердята. «Судя по их рассказам, от боли можно сойти с ума». Нечий с упорством дурака пытается подогнать человека под себя, отрезая ему лишнее, по мнению твари, ноги и руки!» «Ужас!» — скривилась Настя. «Не то слово!» — поддержал Олег. «Нам сейчас повезло, что нас много. Так что Див только злился, пускал слюни, но напасть так и не решился. Но вот стоит повернуться спиной к подобной твари, показать, что ты ее боишься... Все, пиши пропало!» «Я буду знать!» Кивнула девочка и, достав книгу почтари, нашла нужную страницу. Действительно, она уже видела рисунок этой твари, посчитала ее забавной и не придала значения ее описанию. И, как оказалось, очень зря. «Еще одна моя ошибка. Надо быть внимательнее», — сделала себе мысленную зарубку Настя.